Жизненные примеры по 20 аркану. 20 аркан суд, пробуждение, переоценка жизни, ответ на зов судьбы. Это аркан глубинных перемен, экзистенциального вызова и духовного перерождения. Он учит слышать внутренний зов, принимать судьбоносные решения и смело завершать старые главы жизни. Первая кризис среднего возраста. Я прожил не свою жизнь. Ситуация. Тебе 40-50 лет есть семья, работа, дом, но внутри. Пустота. Просыпаешься с мыслью «Если я сейчас не изменю что-то, умру, так и не узнав, кто я на самом деле». Проживание Аркана. Ты не глушишь голос алкоголем, работой, но и не рушишь все в один день. Начинаешь поиск ответов. Идёшь к психологу, разбираешь, какие решения принимались под давлением родителей общества. Вспоминаешь детские мечты, кем хотел быть в 10 лет». Пробуешь альтернативную жизнь по выходным, если мечтал о творчестве, записываешься в студию. Через год принимаешь решение, возможно, смена профессии или открытие бизнеса, но уже без чувства поздно. Итог. Суд — это не приговор, а шанс переписать свою историю. Второй выход из токсичной религии культа. Ситуация. Ты 20 лет был в сообществе, где задавали жесткие рамки правильной жизни, пугали наказанием за сомнения, а теперь слышишь внутренний голос. Здесь нет истины. Проживание Аркана. Ты не боишься гнева богов, но и не становишься ярым атеистом. Постепенно пересматриваешь убеждения. Читаешь разные философские книги, без страха оскверниться. Общаешься с бывшими последователями, их опыт помогает. Сохраняешь то, что резонирует, а, например, медитацию, но отвергаешь контроль. Через кризис приходишь к личной духовности, без посредников и догм. Итог. Суд — это не потеря веры, а обретение подлинной связи с сакральным. Третье решение эмигрировать — зов крови. Ситуация. Ты успешен в своей стране, но чувствуешь, что не на своем месте. Снится другой город, культура. После поездки на историческую родину понимаешь, я должен здесь остаться. Проживание Аркана. Ты не игнорируешь зов, но и не рвешь связи импульсивно. Проверяешь, это мое или романтизация. Живёшь в той стране 2-3 месяца не как турист. Учишь язык до уровня быта. Спрашиваешь себя, где я чувствую присутствие предков. Если ответ «да», продаешь квартиру, начинаешь новую главу без сожалений. Итог. Суд — это отклик на зов, который звучал в тебе всегда, но ты боялся услышать. Общий принцип 20-го аркана. Когда труба зовет, нельзя притворяться глухим, иначе душа начнет болеть. Этот аркан учит, первое, различать страх перемен и подлинное нет. Второе, принимать решения, от которых дрожит сердце, но молчит разум. Третье, верить, что душа знает путь, даже когда ум в панике. Дополнительные примеры из реальной жизни по сферам. Неожиданное сообщение от человека из прошлого. Ты живешь своей жизнью, и вдруг приходит сообщение от бывшего подруги, детства, родственника, с которым был конфликт. Это не просто привет, это кармический узел всплыл. Теперь либо ты закрываешь ситуацию с прощением, либо опять заворачиваешь по кругу. Второе. Потеря работы, которая уже давно надоела, но ты держался из страха. Тебя вдруг увольняют. Паника, потом тишина, потом внезапно приходит понимание. Это не моё, и я сам бы ушел, просто не решался. Через месяц ты начинаешь новое, близкое по духу дело. Третье — неожиданное желание поехать к родителям на могилу предка. Ты едешь, не понимая зачем, а потом откровение, чувство связи с родом, принятие, прощения, как будто пазл в душе встал на место. Четвертое расставание, которое освобождает. Долго держался за отношения, где все тухло. Потом резкий конфликт, разрыв, боль. Но вдруг дышать стало легче, как будто с плеч упал мешок. Понимаешь, я боялся отпустить, хотя давно знал, что все кончено. Пятое. Случайный фильм, книга, разговор, который встряхнул изнутри. Просто смотрел сериал или услышал чью-то историю, и вдруг как током озарение, будто кто-то ткнул носом. «Вот о чем твоя жизнь, вот куда тебе надо». Шестое. Повтор ситуации один в один спустя годы. «Ты снова попадаешь в такую же ситуацию, как пять лет назад». Те же грабли, но на этот раз реагируешь иначе. Не бежишь, не орешь, не мстишь. Просто спокойно делаешь осознанный выбор. И все, больше повторов не будет. Седьмое. Сильный сон или внутренний голос, который говорит «проснись». Ты видишь сон, где кто-то умирает или зовет тебя куда-то, или ощущение, что жизнь не та. Просыпаешься, и все меняется. Уходишь с работы, уезжаешь, начинаешь молиться, пишешь книгу, неважно. Ты проснулся.